Татьяна Коростышевская. Аквадоратский цикл. Книга вторая. Храните вашу безмятежность. Читает леди Арфа. Глава 1 Бал у командора Дориальта. Бал на острове Риальта начался в полдень пятницы. Приглашена была, казалось, вся Аквадората. Слуги сбивались с ног, обеспечивая гостей яствами и напитками. Музыканты выступали посменно, будто недолгая тишина показалась бы кому-то оскорбительной. Хозяин острова, командор Дориальта, появился на публике в полдень и удалился, чтобы сберечь силы. Тишайших супругов, Доже с догорессой, для которых подготовили парадные покои палаццо, ожидали в субботу на закате. И до того времени торжество проходило как бы в полсилы. Сеньор Эдуардо, наследник командора, в его отсутствии исполняющий главную роль, развлекался в компании друзей, заняв место во главе огромного стола обеденной залы. Юный Дориальто вскоре должен был отправиться в качестве губернатора на острова Треугольника, и в обществе набирали силу сплетни о том, что таким образом ревнивый Дош Муэрта избавляется от соперника в любви. «Да, да», — шептались в кулуарах, — «дона Филомена должна была выйти замуж за бедняжку Эдуарда. Все было на мази». Даже старший брат сеньорины явился в столицу, чтобы отвести ее к алтарю. Но его сиренити рассудил иначе. Кто может противостоять дожу? И все соглашались, что никто, и припоминали, как тишайший Чезары хитростью и интригами добился четверти и четверти-четверти от контракта с рыцарями большой земли. Дож хитроумен, дож богат — и теперь ему принадлежит красивейшая женщина Аквадораты. Когда Дона Филомена распространялись шепотки, узнала о губернаторстве Эдуарда, она немедленно отказала Дожу в близости. Вообразите, у них раздельные спальни. Зарок в честь избавления от чумы. Ах, бросьте!» «Всем известна настоящая причина супружеского охлаждения». Дождь запер супругу», – звучало с другой стороны. «Да, да, абсолютно точно. Но на находится под арестом. Причина? А вы разве не слыхали о чудовищном князе Мадичи, который воспылал к Дегаресси?» «Разумеется, экселленса пробудился, и теперь вампиры патрулируют город наравне с ночной стражей». Если после полуночи вы направите свои стопы в сторону дворца Дожей, сможете услышать романсы, кое его сиятельство исполняет для прекрасной пленницы. Главная тема разговоров иногда разбавлялась сплетнями помельче. Например, о наказании маркизета Фоска, увлеченного в шулерстве за карточным столом. Опального дворянина под хохот и улюлюканье толпы прогнали через площади, и он, прикованный к позорному столбу, несколько часов сносил издевательство черни. Теперь маркизет находился в изгнании. Возвращаться в столицу ему запретили. Говорили, впрочем, какая разница? Публика тоже берегла силы для настоящего торжества. Почти две недели я не покидала дворец. Панетоны, продолжавшая посещать Нобеле колледжа Рогатсе, регулярно передавала мне конспекты, которые я с должным усердием изучала. После прочтения я некоторое время держала бумаги над огнем свечи, чтобы на полях проступили написанные лимонным соком строчки. Чезары отплыл в неизвестном направлении. Его сопровождал капитан Саламандра Арденте. Паула рафаэли ходит павлином и распускает сплетни. Карла не объявилась, зато появилась какая-то старуха. Старуха заводит свои порядки. Что за старуха? Маура ее боится. Князь Мадичи каждую ночь исполняет романсы под окном изумрудной спальни. Зачем на это тратить драгоценную бумагу? Как будто я и без того не знаю, кто стенает у караулке, терзая струны гитары. И хорошо, что его сиренити отсутствуют. Его бы эти песнопения не порадовали. Нет, мне, разумеется, лестит ревность дожа, но дразнить его лишний раз не хочется. Чего добивается, эксцелленцы? Чтобы меня заточили в монастырь? припомнив, как орал тишайший Муэрта, я поморщилась. Форменный болван! И я еще воображала, что смогу его полюбить. Странца Чезара даже не слушал моих доводов. Я, оказывается, легкомысленная кокетка, расточающая любезности вампиру. Я веду себя недостойно. ха! Мне следует подумать о своем поведении, пересмотреть манеры, утихомириться под арестом в своей спальне, под охраной дюжины гвардейцев с решетками на окнах, с запретом прогулок и общения. Как долго? Это будет зависеть от глубины моего раскаяния. Я, разумеется, тоже наговорила супругу лишнего. О красоте и обходительности экселенса, которые дадут сто очков вперед злонравию моего фальшивого мужа. О том, что последний мог бы чему-нибудь у первого поучиться — О желании немедленного развода И нежелании утихомириваться И каков же результат? Раздраженно отодвинув подушку Я достала крошечную записную книжку В бархатном переплете Дневник Я завела его в тот день Когда вообразила, что влюблена в супруга На форзаце в обрамлении цветов, сердец И танцующих саламандр Стояло его имя Чезаре Муэрто. Стронца. Странички заполняла информация, которую я успела собрать расспросами капитана Гаруди. Двадцать девять лет. Отец Сержо Муэрто, ныне покойный, отошел в мир иной довольно давно и в преклонном возрасте. Мать Мадолена проживает на острове Пикала при тамошнем монастыре. Чезары покинула квадрату после кончины родителя, нанявшись простым матросом на корабль «Безмятежность», входящий в эскадру тогдашнего Дожа Дендуло. Ему было всего пятнадцать, но уже через год он стал капитаном «Безмятежности». Сражения с пиратами в южных морях, захват судов, сделки с островитянами, барыши, личная эскадра. Страницы шуршали, перелистываясь. Сеньор Гаруди оказался просто кладезем информации. Интрижки много. Тишайший Муэрто славился своим женолюбием. Несколько серьезных романов. Губернатор острова Помакома пообещал содрать с капитана Муэрта шкуру, если его корабль хоть раз еще бросит якорь в его водах судя по наличию кожного покрова, супруг туда не вернулся, зато дочурка грозного губернатора, синьорина Паула Рафаэле, отправилась за любовником в столицу. Теперь, если верить лимонным посланиям Панетоне, гордиться моим унижением. Я скрипнула зубами от бессильной злобы, Дневник мне теперь не нужен, и будь в моей комнате камин, книжечка давно уже продолжала посмертное существование в виде горстки пепла. Развод. Как только дождь вернется в аквадора, то я его получу. нечезары Развод! Достав из-за переплета карандашик, я дописала под именем супруга. Стронца! Дверь скрипнула, приоткрывшись. Я едва успела спрятать дневник под подушку и принять высокомерный вид. Еду мне приносили трижды в день незнакомые служанки, которым, видимо, было запрещено со мной разговаривать. Одевалась я сама и делала это тщательно. Заточение не повод становиться распустехой. «Филомена!» В спальню проскользнула Маура. Чуть не разревевшись, я сжала подругу в объятиях «Панетоне! А куда родская львица? Ты обманула охрану? Он сбрил бороду! Как ты? И оказался похож на тебя! Кто такая старуха? Почему ты так странно одета? Какая борода?» Подруга всхлипнула и захихикала. Сеньор Силамен вернулся, и я едва его узнала без этой метелки на лице». «Значит, и Чезаре, и твое заточение окончилось!» Казалось, после этого сообщения я должна была выбежать из комнаты и галопом проследовать на волю. Но я пожала плечами и села в кресло у стола. «Рассказывай обо всем с самого начала!» «Сегодня суббота. Это не новость, к тому же я считала дни. Бал на острове Реальта. Маура села в другое кресло. На закате тишайшая чита со свитой должна его посетить. Надеюсь, его сиренети получат удовольствие от праздника, как и от того, что его супруга его сопровождать не намерена. Филамена! Новости, Пеннетона! Девушка послушно кивнула. За две недели многое изменилось. Старуха принеслась в столицу, как только до нее дошла весточка о вашем браке. Пользуясь отсутствием дожа, она моментально загребла себе всю возможную власть, наводнила дворец своими шпионами. «Да кто она такая?» «Твоя свекровь!» Сеньора Мадалена? Ее так зовут?» Маура округлила глаза. «Страшная женщина. Помнишь, мы потешались, что директриса, сестра Анонциата, насаждает в школе монастырские порядки? Ха, мы ничего о них не знали». «Дона Муэрта за несколько дней погрузила дворец в атмосферу строгости и набожности. Тебе нравится мое платье?» Я посмотрела на черно-серый наряд Фрейлина и покачала головой. «Мы теперь все так одеваемся», — пожаловалась Маура. Старуха велела спрятать в сундуки все шелка и бархат, все маски и кружева. Артура у нее под каблуком, ни слова возражения пискнуть не смеет. Официально Аквадората придерживается благодарственного поста в честь избавления города от чумы. Вся Аквадората? Ах, нет, так далеко власть старухи не распространяется. За стенами дворца продолжается обычная жизнь, но мы должны молиться от рассвета до заката. Смех и улыбки под запретом. Но ничего, сегодня этот нелепый пост закончится. И Дона Реальта принялась мечтать, Какое миленькое платьеце будет на ней уже нынче вечером. Потом ее мысли перескочили на школу, и она в красках поведала мне, как голубка Паула, кичится, являясь в Нобеле Колледжа Рогатце, в моей гондоле, как принимает поклонение городской публике, притворяясь мной. Она настроила против тебя всех учениц, распуская сплетни об интрижках декарессы. Маура вздохнула. Будь со мной, Карла, вдвоем мы смогли бы противостоять лживым обвинениям. От маломока нет вестей. Нет, грустно ответила девушка. Это хорошо, решила я. Значит, Карло в порядке. Надеюсь. Ну что ж, моя Дегаресса, давай отправимся поприветствовать Дожа. Без меня, панетоны Что? «Ступай, милая, я останусь здесь и не сдвинусь с места, пока тишайший мой рта лично не принесет мне извинений за арест». «Филомена», — начала Маура примирительно, — «тебя заперли для твоей же безопасности». Его сирените встревожили покушение, и он... «Ступай». «Разве у него не было повода проявить строгость? Разве у него нет рта, чтобы сообщить мне о своей тревоге?» Нет, Маура, поведение тишайшего можно объяснить, но не оправдать. Любящие женщины должны прощать ошибки супруга. Расскажи об этом любящей женщине лично. Здесь таких нет. Золотистые бровки доны де Дориальто приподнялись. — Ты не влюблена в Чезары? Я хмыкнула. «Не значит ли это, что у моего беспутного братца появился шанс отвоевать твое мятежное сердце?» — проворковала Маура. Я поморщилась. «Нет». Оживившееся было Панеттон и погрустнело. «Хорошо. Я передам его, Сирените, твое пожелание». Она удалилась, и я заперла за ней дверь, Задвинула внутренний засов и стала ждать. Через четверть часа ко мне постучали. Горничная Инес предлагала мне переодеться в бальный наряд. Ответа она не удостоилась, как и горничная Констанс, принесшая виной закуски, как и сеньор Капальди, интересующийся все ли со мной в порядке. Звук передвигаемого мною комода у ушей секретаря, наверное, достиг. Я баррикадировала вход на случай, если он велит стражникам выламывать двери. Донна Сальваторе, непривычно приветливая, уговаривала меня выйти. Ей вторила нежным голоском Паула. Синьорины сулили мне торжественную встречу и сообщали, что супруг мой, тишайший Муэрто, ожидает меня в малой зале. Я молчала. Незнакомая девица строгим тоном передала приглашение от свекрови. Я молчала. «Филомена!» — прогрохотала из коридора. «Брось, ребячица!» «Ты сбрил свою ужасную бороду?» — прокричала я, узнав голос брата. «Куда ты возил этого стро... своего нового родственника?» «Выйди, расскажу!» «Мне не настолько любопытно». Отрезала я и опять замолчала. Филамен характер мой знал прекрасно, поэтому настаивать не стал. «Изолоди кристалло!» — сообщил он в замочную скважину. Я легла животом на комод и прижала ухо к двери. «И что вы там искали?» «Да что там есть?» — хмыкнул братец. «Твой муж просто хотел побывать на нашем атоле. «Ты знала, что по документам владения этот клочок суши переходит первому наследнику третьего поколения Саламандр Арденте?» «Ну да. Остров является частью приданного нашей матушке, и по решению ее родителя...» Я запнулась, потому что произнесенное вслух это решение вдруг показалось мне странным. «Тебя что, не заставляли изучать семейный архив?» Он ответил что-то вроде того, что крючкотворство никогда его не занимало. Мы немного поболтали о родителях, о том, что не будь Филадор, наш второй брат, таким книжным червем, он давно устроил бы нам наследника в третьем поколении, что на остальных надежды мало, потому что Флоримон еще слишком молод, а близнецы-балбесы. Филамен вздохнул от того, что мой супруг бесплоден. Я спросила... Только ли вся аквадората осведомлена о недостатках дожа, или это обсуждается и на материке? Ответ обогатил меня нелепой историей о фарколских сиренах, наколдовавших сеньору Муэрта бездетную будущность. Мы похихикали, вспомнили согбенную оторгаты с проплешинами на чешуйчатом хвосте матриарха Фарколы. И тут нас прервал тишайший Муэрто, строгим голосом спросивший любезного Шурина, что в русалочьей истории его забавляет. Тот заверил, что история его восхищает и приводит в трепет. Дош отправил сеньора Саламандр Арденте... А, я не услышала, куда, но, видимо, там ему будет сподручнее трепетать. Во след брату в это благословенное место были отправлены все — то есть Чезары проорал «Все вон!» и многозначительно засопел в замочную скважину. Я потянула носом. От супруга пахло вином. Захотелось пить, поэтому я сползла с комода и отправилась к столу, на котором стоял кувшин с водой. Он опустил примерно на треть, когда, наконец, до меня донеслось заунывное «Чего ты хочешь, Филомена?» Неторопливо загибая пальцы, я начала перечислять все свои желания. Там было и звание первой ученицы Нобеля колледжа Рогатси, и белый пони с розовым бантом в гриве, и чтоб тишайший супруг провалился к черту. Мне пообещали пони. Я захотела личную гондолу, только не черную, а красную с золотыми веслами». Мне ее посулили. Желаний не осталось, и я попросила развод. За дверью стало тихо. Испугавшись, что Чезаре обиделся и ушел, я опять взобралась на комод, прислушиваясь. «Хорошо», — сказал Дош наконец. «Ты его получишь». «Когда?» Он опять помолчал. «Сегодня» после бала ну что ему стоило просто извиниться кто мешал ну и ладно и пожалуйста тишейший супруг желает развода пусть а помнись филомена ты на этом настояла, потому что он не попросил прощения это он чезары загнал меня в угол, вынудив тем самым тут я приказала мыслям заткнуться Они становились слишком несправедливыми. Правы они были лишь в одном. Я загнана в угол. Кому-то отодвигался гораздо медленнее, чем до этого придвигался. Ножки скрипели по паркету, оставляя на нем борозды. Ну и пусть. Я распахнула дверь и присела в реверансе. «Приветствую, Ваша Сиренити!» «Удачным ли было ваше путешествие? Здоровы ли вы? В порядке ли аппетит?» Тишайший Муэрто в парче и золоченой шапке уточнил, «Не буду ли я также интересоваться его стулом, имея в виду отнюдь не предмет мебели?» Слегка покраснев, я потупилась и осведомилась о причине визита драгоценного супруга. Дождь крякнул и, кажется, обратился к небесам, прежде чем сообщить мне, что его благочестивой матушке не терпится познакомиться с невесткой. Я возразила, что незачем пожилой сеньоре напрягаться, запоминая обличье и имя той, которая невесткой ее через несколько часов быть перестанет, потому что в скорости благочестивой Доне Мадалене придется лицезреть другую невестку. Его сиренити заверил меня, что родительница крепче, чем может показаться на первый взгляд, а сам предпочитает умереть холостым, и что именно безбрачие позволит ему совершить это в преклонном возрасте, так как я уже почти загнала его в могилу». Пикировка немало меня взбодрила. Чезаре, кажется, тоже получал от нее удовольствие. Выглядел супруг великолепно, свежий морской воздух пошел ему на пользу. «Вы плакали?» да. Не смогла сдержать слез, когда вы бестрепетно согласились на развод. «Вот так я должна ответить?» Шмыгнув носом, я покачала головой. Супруг предложил мне руку, на которую я оперлась. Мы вышли из спальни, беседуя о музыке. Свекровь ожидала нас в малой зале приемов. Гвардейский караул отдал нам честь. «Капитан Гаруди сегодня не на службе?» — спросила я, приветливо кивнув незнакомым стражникам. Сеньор Гаруди теперь служит Аквадорате за ее пределами, — скучно ответил Дош, — по причине своей излишней болтливости. Я смутилась, поняв, что вина за изгнание бравого капитана лежит на мне и моем любопытстве. Лакеи распахнули двустворчатые двери малой залы. Тишайший вперед меня не пропустил, этого не позволял протокол. Шагнул через порог первым, я отстав на полшага. сеньора Муэрте восседала на резном стуле прямая и недвижимая, как надгробная статуя. — Матушка, — сказал его сиренити, — позволь представить тебе мою супругу, Дону Филомену. До немодоления было крепко за сорок, даже ближе к пятидесяти, но старухой я не назвала бы ее даже по злобе. Свежее четкое лицо со смуглой кожей оливкового оттенка, присущего уроженцам далекого юга. Ни следа седины в смоленных волосах, разделенных пробором на две части и забранных под кружевную накидку. Хорошие зубы. В последнем я удостоверилась по причине брезгливой гримасы, заставившей тишайшую свекровь приподнять верхнюю губу. И глаза, светло-зелено-голубые, даже светлее, чем у ее сына, глядели на меня без восторга. Присев в реверансе, я опустилась на свободный стул подле супруга и чинно сложила руки. Ладони Доны Мадалены покоились на навершие трости. Видимо, наличие этого аксессуара и послужило причиной нелестного прозвища, которым наградила ее моя главная фрейлина. Маура тоже была здесь, в зале, и сеньорины Рафаэле Сальваторы, и пара статных незнакомых сеньор и десяток служанок, почтительно ожидающих указаний у дальней стены. «Кракен, меня раздери!» Сцена была обставлена так, что казалось, что сеньора Муэрта здесь хозяйка, и это ее слуги, ее фрейлины и ее Артуро. Сеньор Капальди восседал по правую руку от матушки Чезары и выражал своим видом некоторое смущение. Из-под смотревшись, я заметила, что по центру малой залы будто проведена невидимая черта. С одной стороны ее были я и Дош, с другой все остальные, как на шахматной доске или на поле боя. Дош, напряжение повисшего в воздухе, не замечал. Он беседовал с матушкой, рассказывая ей о путешествии к Тропанскому архипелагу. Сокрушался, что не знал о прибытии родительницы и не задержался, чтобы ее встретить. Тана сыночка и не смотрела, рассеянно кивала. Велела слугам принести вина и закусок. Велела Артура велеть выдвинуть из угла стол и сервировать его. Велела Пауле принести шаль. Бьянке догнать Паулу, чтобы шаль не приносить. Мауре. Впрочем, я не вникала. Обилие противоречивых приказов создавало гнетущую атмосферу приближающегося хаоса. Исключенная из беседы, я эту атмосферу ощущала в полной мере. Меня бросало попеременно то в жар, то в холод. Губы пересохли, я поминутно их облизывала. «Стронца Чезара, ты не мог поговорить с матерью наедине, как только вернулся в столицу? Что за балаган? Ах, супруга, оказывается, не томилась две недели в заточении, а болела, Лжец. А вы, Дона Мадалена, воображаете, что здесь никто не умеет считать?» Вы не успели бы доплыть с Пикалова в за те несколько дней, что прошли с момента свадьбы. Известие застало вас в пути, это точно как дважды два. Поэтому вы сейчас преподносите новобрачным какое-то дубовое распятие, видимо, первое, что попало под руку в дорожном сундуке. И что это за отношения между матерью и сыном? Или они оба сейчас играют на публику? Соберись, Филомена. Все происходящее тебя совершенно не касается. Вечером ты получишь свободу и забудешь дворец, как забавный сон. Эта мысль меня подбодрила. К тому же внесли закуски. Сыр, оливки, вино, нежнейший паштет, свежие булочки, холодное масло. Яство манили. Я едва терпела, пока запуганный молодой человек снимет с них пробу, чтобы приступать к трапезе. «Слухи о красоте Доны де Гаресы несколько преувеличены», сообщила сеньора Мадалена в пространство. «Или болезнь, удерживающая ее в постели прошедшие дни, оставила на ее лице свои следы?» Пробовальщик стоял, зажмурив глаза, прислушиваясь к своим ощущениям. Я медово улыбнулась. «Красота юных дев столь быстротечна!» «Не правда ли, драгоценная матушка?» Та вздрогнула, будто до этого считала меня немой, и сообщила, что первейшей женской добродетелью считается скромность. Я не спорила, лишь сообщила, что моей скромностью можно загрузить трюмы целой флотилии и экспортировать эту добродетель за пределы безмятежной аквадораты». Чезаре тихонько фыркнул, сдерживая смешок, и пригласил нас пересесть к столу. Отвлекшись едой, я ненадолго упустила нить беседы. Свекровь ограничилась стаканом воды. «Кроме скромности, Дона де Гарреса обладает «отменным аппетитом», — сказала она. «Не опасайтесь располнить». Голубка Паула хихикнула в свой стакан. Она тоже постилась притвора. Чезары будет любить меня и толстушкой!» Я подмигнула супругу. «Не правда ли, дорогой?» «Конечно ты, Сора. Чем больше тебя будет, тем богаче стану я, обладающей этой драгоценностью». Взяв меня за руку и чудом избежав выкалывания глаза вилкой, которую я не успела отложить, Тишайший чмокнул мои пальцы. Свекровь поморщилась, но смолчала. Ну, то есть, она продолжала метать свои стрелы. Дворцовые слуги, оказывается, нерасторопны, уборщики неряшливы, горничные кокетки, и, не будь здоровье Доны де Гарессы столь слабым, она, разумеется, смогла бы исправить все хозяйственные недостатки. К счастью, у полудохлой невестки есть она, «Благочестивая вдова Муэрта!» Дош соглашался с каждым словом родительницы, поигрывая кольцом на моем безымянном пальце. Вилку мне приходилось держать в левой руке. «Под окнами дворца после заката собираются какие-то странные личности», продолжала Дона Мадалена. «Пенчушки, гуляки, вампиры!» «Насколько мне доложили, матушка», отвечал Чезары. Вампир был только один — предводитель ночных господ князь Мадичи. И, кажется, после вчерашнего душа... — Скажите, кому пришло в голову окатить Экселенса святой водой? — Обычное ночному сеньору нисколько не вредило. Браво, матушка! — Его сиятельство мертв? — встревожилась я. Две пары светлых глаз встретились и похожие лица Муэрта озарили похожие саркастичные улыбки. «Вампира невозможно убить!» протянула свекровь. «Даже если вонзить осиновый кол в сердце, сжечь тело и развеять пепел, непременно через какое-то время, лет через сто или двести, капелька человеческой крови, угодившая на частичку праха, возродит чудовище» а святая вода заставит сиятельного Лукрецо несколько дней провести в постели, — сказал Чезары. Ну, или где он там притворяется спящим? Сеньор Капальди многозначительно кашлянул, дождь отпустил мою руку. — Драгоценные дамы, вынужден вас покинуть. И он ушел, оставив меня на растерзание. Некоторое время в зале раздавались лишь позвякивания столовых приборов. Чем занимается ваша семья, Филомена? спросила Матрона, прервав молчание. Разведением саламандр. Это приносит прибыль? Изрядную, пожала я плечами, главным образом, в отсутствии конкуренции. Каково ваше преданные? не знаете?» Смутившись, я пробормотала. «Разумеется, мой батюшка передаст его сирените все ему причитающееся». «Разумеется». Хмыкнула свекровь с таким видом, будто собиралась контролировать это лично. «Когда сеньор Саламандер арденто нанесет нам визит?» «В ближайшее время». — заверила я. — Они с матушкой собирались присутствовать на выпуске из Нобеля колледжа Рогаце. — Ах, да! Школа благородных девиц! Дона Муэрта посмотрела на Паулу. — Вы, кажется, достигли каких-то успехов в учебе. Голубка скривилась, я кивнула. «Уверена, матушке не придется за меня краснеть. Мы изучаем математику и литературу, астрономию, музыку, танцы и прочие бесполезные в семейной жизни премудрости. Мудрость, необходимую в браке, я надеюсь почерпнуть от вас». Свекровь фыркнула. «Льстивая гордячка! Какое редкое сочетание!» «Я ей не нравилась». Это было бы обидно. Не пообещай мне, Чезары развода. Ссориться не хотелось. Есть тоже. Мы помолчали. Маура неуверенно кашлянула. Торжественная процессия к острову Реальта отправится через два часа. Сеньорам требуется переодеться. Успеется! Отмахнулась свекровь. Мы помолчали. Часы на башне четырех отбили половину чего-то. «Как вы познакомились с дожем?» спросила старуха. «Море подарило нам встречу», улыбнулась я. «Наверняка матушки уже сообщили все подробности». «И довольно противоречивые. Мне нечего к ним добавить». «То есть ты, влюбившись в симпатичного сеньора и узнав, кем он является», попросила князя Мадичи заколотить себя в подарочный сундук и отдалась на волю волн?» Я посмотрела на донора Рафаэля и укоризненно покачала головой. «Так вот, значит, какими слухами?» «Отвечай!» — Клюка стукнула о паркет. «Нет, никакой любви к вашему сыну не было». «Была нелепая случайность, обернувшаяся эффектной встречей. И, поверьте, брака с мой рта я не желала». «Почему ты ответила «да» у алтаря?» «Какой прямой вопрос! И ответа на него у меня не было». Матрона смотрела на меня. «Итак, мой единственный сын, мой наследник». Дождь безмятежный аквадораты оказался скован брачными обетами с девицей, добродетель которой под вопросом происхождения туманно, а достаток мизерен. С болезненной девицей, якшающейся с вампирами, и ко всему это... Я готова была поклясться, что слово, замаскированное сухим кашлем, не имело к набожности и приличиям ни малейшего отношения... «Ты не любишь своего мужа!» «А что, любовь в браке обязательно?» Воскликнула я с обидой. «Вы сами, матушка, пылали страстью, отправляясь под венец с Сержом Муэрта?» Я знала, что разница в возрасте родителей Чезары была чудовищной. Новобрачный был старше супруги на тридцать лет. Тем удивительнее мне было услышать ответ свекрови. «Да, представь себе, да!» «И мой батюшка дал согласие на брак, лишь удостоверившись, что чувства мои крепкие и неизбывные!» «И я была верна своему мужу и подарила ему свою невинность и свою страсть и свою любовь!» «И преданная!» Вздохнула я, поняв, что уколоть собеседницу не удастся. «Отсутствие последнего я компенсировала добродетелями!» Дона мой орала, я испуганно вспомнила, что в девичестве она носила фамилию Маламока и принадлежала к дальней захеревшей ветви этого достойного, но бедного рода. Итак, свекровь я невольно все же уязвила. «Маура!» — велела она, отдышавшись. «Отведи Дону догорессу переодеться!» Я поднялась из-за стола. Наверное, мне следовало извиниться. Но зачем? Благочестивая матушка его сиренити уже все для себя решила. Я — жалкая интриганка, добившаяся брака без любви. Ничего. Ей недолго терпеть меня рядом. Исполнив роль подле супруга на сегодняшнем торжестве, я покину дворец, и пусть они без меня подыскивают Чезары достойную и любящую спутницу жизни. — «Только почему я плачу? Почему не могу сдержать слез обиды и разочарования?» Свекровь на меня не смотрела. Зато я встретила торжествующий взгляд голубки Рафаэли. Бриллиантовое кольцо на ее пальце нестерпимо блеснуло. Я знала, что оно было подарком Чезары, знаком любви, и это знание заставило меня покачнуться. «Пойдем». — шепнула Маура, придерживая мой локоть. Прикосновение к другому заставило меня повернуть голову. Маркезета Сальватори потупилась. — Помощь вам не помешает? — Из малой залы приемов мы вышли втроем. — Не реви! Панеттоне промокнуло мне лицо кружевным платочком. Старуха умеет уязвить. — Если вампиры пьют кровь, эта женщина питается девичьими слезами. Дружелюбие Сальваторы удивляло, но потом я догадалась, что маркизету, наверное, приставили ко мне шпионить, то есть приставила голубка Паула, ее задушевная подруга. Разумеется, под надзором о беседе с Маурой можно было забыть. «Где разместилась свита доны и задала я первый пришедший в голову нейтральный вопрос. «Благочестивая вдова обошлась без сопровождения». «Неужели?» «Ну да!» и фыркнула, прихромала к дворцовым воротам в монашеском рубище и колотила клюкой в створке, пока ей их не отворили. «Как любопытно!» Я даже замедлила шаг. «А какое судно доставило к нам драгоценную гостью?» Я спрашивала сеньора Капальди, но он тоже этого не знает. «Да уж, будь с нами Карла, мы бы не остались в неведении». Однако бьянку следовало куда-нибудь сплавить. Мы с Маурой многозначительно переглядывались и шевелили бровями. «Филомена!» Каблуки братца громыхнули по паркету, когда он спрыгнул с подоконника. чезар сказал, что я смогу дождаться тебя здесь!» Руки фрейлин на моих локтях разжались, и я бросилась на грудь Филомену. Беседа со свекровью меня опустошила юрины отошли, чтобы не мешать родственной встрече». «Ревешь?» — шепнул братец. «А что еще остается?» «Приводить себя в порядок и копить силы. Чезара обещает нам суматошный вечер». «Стронцы Чезары! «Не помирились?» «Он хочет развестись!» «Ну?» «Что «ну?» «Ты ведь сама этого хотела!» «Теперь не хочу!» — Так скажи ему об этом. Пусть он скажет первым. — Что? — Что любит меня и будет мне верен. Чезары думает, что ты не примешь его чувств. — Это он тебе сказал? — Филомена. Брат обнял меня за плечи и подвел к подоконнику. Не знаю, как вам с его сиренити удалось в столь рекордные сроки устроить такие чувственные шторма. Он развернул меня, придержал за талию и усадил на широкий подоконник лицом к себе. «Вам нужно самим с этим разобраться. Поставь себя на минуточку на место тишайшего. Ему в жены досталась юная особа, у которой семь пятниц на неделе. Чистолюбивые мечты и жизненные планы. Он попросту растерян. Ты доказала дожу, что его достойно. Ты изгнала из лагуны древнее чудовище». Разобралась с городским мусором, стала символом благоволения моря к безмятежной аквадорате. Разумеется, Чезары не хочет тебя отпускать. Развод, филамен, напомнила я, болтая ногами в воздухе. Да ты сама о нем твердишь. И что? У меня ведь семь пятниц на неделе. Неужели так трудно хотя бы попытаться добиться моей любви? «Между прочим, я почти открытым текстом сообщила Чезаре о том, что согласна разделить супружеское ложе. И знаешь, что он ответил? Что не может иметь детей!» Бесплодие его печалит. «И запер меня в спальне!» «Для твоей безопасности!» «Хоть ты не повторяй эту нелепую байку, моя безопасность! Он просто не желал, чтобы я встречалась с Эксселенце в его отсутствии!» Чезаре ревнует свою нелюбимую супругу. И именно поэтому не изгнал вампира из столицы, а приспособил его патрулировать улицы. Уже готовыми излиться возражениями я чуть не подавилась. Во дворце водятся крысы, — зашептал брат, наклонившись ко мне. — Чезаре не знает, кто именно поэтому на всякий случай изолировал тебя ото всех. — Что вы искали с ним на изолоде кристалла? — Ты, наконец, начинаешь думать, сестренка. Филамен улыбнулся. — За наш семейный отол разгорелась нешуточная подковерная битва. Мы не знаем, что именно там расположено, но командор Дориальто расшибается в лепешку, пытаясь завладеть островом. То есть твой идеальный роман с юным Эдуардом был всего лишь частью игры «Патриция». Какая чушь! Мы с Чезары так не думаем. Они с Чезары? Вы подумайте. Они с Чезары? Ерунда. Спорим. И как я узнаю, что победила? Если сегодняшний бал пройдет без происшествий, я. Синие глаза Филомена загорелись азартом. Чего хочешь? «Ты принесешь мне клюк у Доны Муэрто, и мы вместе спалим поганую палку в камине!» «По рукам! Но если я окажусь прав, ты, Дона Дагареса, помиришься с мужем!» «Вот еще! Ну ладно, спор есть спор!» Мы скрепили его рукопожатием. «Что именно должно произойти сегодня на острове Командора?» кого-нибудь из Саламандо Рорденте попытаются принудить к браку с кем-нибудь из Дориальта. «Что?» Я посмотрела на Панеттоне, подпирающую стену в конце коридора. «Ты и Маура?» «Или ты и Эдуарда?» «Ну...» Но... «Вот увидишь, все именно так и произойдет. Но...» «И поймешь, когда это начнет происходить». Филамен щелкнул меня по носу. «А пока подумай вот о чем». Где в войне за остров самое безопасное место для юной сеньоры детородного возраста? Уж не подлили бесплодного супруга? Я подумала, ахнула, подумала еще. Если это война, могут быть и жертвы? А что с нашими братьями? Филадор на материке ему грозит опасность? Дош отправил за ним капитана Гаруди. — Надеюсь, наш профессор уже воссоединился с прочими родственниками на Саламандр. — Гаруди? — Он с отрядом стражи должен охранять нашу семью на острове. Новости стоили двух недель заточения, каждого дня, каждой минуты. — Прекрасно! — прошептала я. — Ну, Филомена, теперь ты поняла, сколь предусмотрителен, хитер и благороден супруг, подаренный тебе морем. Благороден? Разумеется, Чазары хочет из золоти кристалла себе. Бесплодие этому мешает, и теперь его сирените заведет себе целую ферму Саламандер-Арденте, подбирая им самок для продолжения рода. Дурочка. Сам такой. О разведении Саламандр арденте в неволе мы подумаем потом. Уж я не позволю тебе об этом забыть. Филомен потянул меня к себе, сняв с подоконника и шлепнул пониже спины. Ступай, Дона де Гаресса. Готовься к балу!» «А ты думай, как похитить клюку!» И, оставив последнее слово за собой, я гордо удалилась. «Без бороды сеньору Филомену гораздо лучше!» Сказала Маура, беря меня под локоть. «Он перестал напоминать древнее мохнатое чудовище!» «Кстати!» Остановившись, я всплеснула руками, будто только что вспомнив нечто важное. «Бьянка! Мой крайне провинциальный брат не в состоянии подобрать вечерний костюм для торжества! Не будешь ли ты столь любезна?» Просьбы я не закончила. Маркизета Сальваторе уже выбивала каблучками дробь, устремляясь в догонку за рыжим капитаном. От шпионки я избавилась». Но как теперь, после того, что узнала вести себя с Пенетоне, не представляла. Если Филамен прав, а не Счезары правы, Дона донадериальта нынче вечером собирается окрутить одного из саламандр арденте. Наряды ждали нас в фисташковой гостиной, над ними хлопотали все пять горничных. Ванна для дона де гаресы готова. Украшения их сейчас доставят. «Белила? Румяна? сюрьма. «Свежайшие! Мы получили их от дворцового парфюмера и опробовали на сеньоре Тучио!» Дона Дориальта, в отсутствие Доны Мойерта, вернувшая себе командирские замашки, посмотрела в угол комнаты, где в кресле дрожал молодой человек. Кажется, он был Виконтом, одним из наследников благородных фамилий, исполняющих повинность пробовальщиков при Тишайшем Чезаре. Его сиренити полагал, что если кто-нибудь из благородных патрициев желает его отравить, опасность травануть за компанию из своего отпрыска желание это несколько приглушит. Резонно полагал. Косметика также могла быть ядовитой. Юной тучу с насуремленными бровями, нарумяненными щеками и забеленным лицом сквозь белило пробивалась некоторая общая зеленоватость кожи, трясся от страха. Рукава молодого человека были закатаны по локоть, мокрые манжеты обвисли. Значит, синьора заставили опробовать также ароматные соли для ванны. Маура повела меня через свою спальню. «Виконт, можете быть свободны! Констанс, Ангела за мной! Филомена, не дергайся! Девушки должны тебя раздеть!» Опустившись в горячую воду, я прикрыла глаза. «Панеттонет! «Не крыса, абсолютно точно, она моя подруга, самая близкая, почти сестра. Она не может замышлять против меня, не должна». Горничные наносили на мою голову ароматную пузырящуюся мазь. «Тебе нравится филамен? спросила я Мауру, сидящую у бортика на низкой скамеечке. «Что?» — удивилась девушка. «Что заставило тебя так подумать?» «Брат уверен, что ты с ним заигрываешь». «Неужели?» Глаз я не открывала, мне хватало фальши в ее голосе. Он интересовался у меня, свободно ли сердце Доны реальта «И что ты ответила?» «Что Маура предпочитает худощавых брюнетов, и что ему следует адресовать этот вопрос лично ей». Ангела попросила меня сесть, чтобы смыть волосы, и разговор ненадолго прервался. Констанс прошлась по коже жесткой мочалкой. Мои волосы обернули горячим полотенцем. «Отдыхайте, Дона де Гареса, сказала горничная. «Через четверть часа мы поможем вам подняться». Дверь ванной комнаты закрылась. Мы с Маурой остались наедине. Филамена, Подруга говорила негромко и будто через силу. «Мне нужно признаться тебе...» Она запнулась, махнула рукой и, решившись, продолжила уверенно. «Мой отец желает получить один из островов, принадлежащих Саламандр Арденте. Не перебивай, я закончу, а потом ты решишь простить меня или... Или прогнать от себя навеки. Эдуарда...» Издобная булочка панетона рассказала мне все как оказалось в Нобеле колледжа рогаться, чтобы подружиться со мной, как подучила Эдуарда, что и как говорить, чтобы вызвать во мне нежные чувства, как сокрушалась, когда наследник Дориальта повел себя недостойно и сокрушалась вовсе не его поведением, а тем, что моя любовь от этого умирала. Это была трусость Филомена, трусость и подлость. И я знала, что когда с крючка соскользнешь ты, «Следующей приманкой отец изберет единственную дочь. Даже когда ты вышла за чезара я надеялась, что после развода Эдуарда... Он ведь не злодей, просто слабовольный и подверженный...» Маура всхлипывала, размазывая по щечкам слезы. теперь я должна... Капитан Саламанд Ордент! Нет, ты не подумай! Он симпатичный сеньор, недаром янка пускает на него слюни!» «Маркизета Сальваторе?» перебила я стенания. Ей нравится филамен. Что тебя удивляет? Она с моим братом из разных вселенных. Между прочим... Панетона недовольно шмыгнула носом. — Я признаюсь тебе в страшных преступлениях, а тебе, интересно, какая-то бьянка? Я думала, признания закончились. — И? — Что и? Ты призналась, я приняла к сведению. — Значит, Сальватора стала такой милой ко мне, потому что... <связывая> Расхохотавшись, я хлопнула ладонью по воде, подняв брызги. — Мне уйти? — Что? Я поправила сполшее на глаза полотенце и посмотрела на Мауру. — Зачем? — Я предательница. — Если бы ты продолжала скрываться... Скопировала я назидательный тон сестры-анунциаты, нашей директрисы. Тогда, пожалуй, нашей дружбе пришел бы конец, но ты призналась. К тому же, милая панетоны мне понятно, что сейчас ты попираешь дочернее смирение, приняв мою сторону. Это дорогого стоит? Я грешница. Ты хороший человек и хорошая подруга. Карла тоже так говорила, вздохнула Маура. «Она знала?» «Конечно! Не представляю, что вообще может укрыться от Доны Маломока. «Эх, будь с нами наша галка! Мы провернули бы нынче такое представление!» «Кстати, что ты подготовила?» «Как предполагалось заставить моего рыжего оболтуса просить твоей руки?» «Ничего я не делала!» «Все, что от меня требовалось, прибыть на остров в составе свиты ее сиренити». Думаю, батюшка уже расставил все силки, и загонщики ожидают сигнала в засаде. Эх, быть с нами, Карла. Знаешь, а ведь она предупреждала меня об Эдуардо почти с самого начала. Видимо, синьорина Маламока составила о нем представление по твоим рассказам. Она ему не доверяла. Конечно, парень, бросивший в воду не умеющую плавать сестренку... Маура схватила мое запястье. «О чем ты?» «Карла сказала, что на острове Мурана с причала тебя столкнул именно Эдуарда. Тебя это удивляет?» Мою скользкую руку девушка не удержала. Я опять подняла фонтан-брызг. и что случилось?» Синьюрина Дориальта распахнула дверь в спальню и исчезла за ней. До меня донесся звук передвигаемой мебели. «Скрип!» Не выдержав, я выбралась из ванны и пошлепала за Маурой, оставляя мокрые следы на плиточном полу и затем на паркете. «Понимаешь ли, Филомена?» Сказала Панеттоне, стоящая на коленях перед открытым сундуком Синьюрина Маламока. «О том, что в воду меня бросил именно Эдуарда, я никому не рассказывала. Никогда. Даже батюшке!» Братец так страшился наказания, что буквально вымолил мое молчание. Поэтому мы придумали в атагу островных сорванцов, которых и обвинили в несчастье. Правду знали лишь мы с Эдуарда. Я опустилась рядом с подругой, помогая ей вытаскивать из сундука глянцевые маски, ньяга, плащи, ножны, кинжалы, тубусы с какими-то бумагами, стопки писем. Ты хочешь сказать? Примерив кошачью маску, я ощутила едва заметный аромат сандала. Так пахло Карла. Наша такала тоже там присутствовала. Именно, только вот не задача. Никаких девчонок я что-то не припомню. Под руку попался кожаный НССР. Я раскрыла его. Кракен, меня растери. Внутри лежал бритвенный прибор, помазок, складное лезвие брусок мыльного камня и чашечка для взбивания пены святые небеса маура растянула шнурок атласного мешочка и вытряхнула содержимое себе на ладонь колечко было крошечным выросшее сеньюини до реальта оно могло налезть разве что на мизинец она туда его и надела твое разумеется Матушка, с детства пытающаяся привить мне хороший вкус, считала, что сапфиры подходят к оттенку моих глаз. Я посмотрела ей в лицо. Не подходит. Тогда подходили. Три сапфира, черная эмаль. Это мое кольцо, которое я отдала за спасение мальчишке-рыбаку на острове Мурана. Значит, Карло, на самом деле, наверное, Карло. «Помнишь, она говорила, что в их семье рождаются одни мальчишки, и что ее батюшка обрадовался ха, и решил сделать девочку себе сам?» Этого Карла не говорила, но я согласно кивнула. «Ньяга! Эту маску носят мужчины, притворяющиеся женщинами!» «Высокие воротники! Конечно, лицо можно побрить, а кадык приходится прятать!» Мы ничего не замечали, потому что наивные дуры. Он видел нас голыми, а мы его нет. Ну и зачем ты это сейчас сказала? Я пожала плечами, потому что это правда. А ты с ним еще спала и обнималась постоянно. Это ты еще не знаешь, что иногда я целовала эти лживые губы, когда он, она... В смысле? Я думала, что мне нравятся женщины. Боже мой, я ведь воображала себя грешницей. Маура принялась забрасывать вещи обратно в сундук. Когда я поняла, что меня влечет к подруге, я так испугалась. А он, черноглазый, лживый ублюдок, наверное, потешался надо мной. Зато мне теперь понятен запрет его сиренити на посещение Доной Маламока твоей спальни. Он знал! Разумеется, они ведь кузены. А знаешь, кто еще знал? Эксселенсе! Чудовищный князь так многозначительно подчеркивал и в слове рогации, когда говорила Маломока. Понимаешь, он называл их в мужском роде. Наверное, сказала я задумчиво, запах мужчины чем-то отличается от женского. Погоди! «Ты влюблена в Карла Маломока! «Дошло, наконец!» «И что же теперь делать?» «Я убью этого черноглазого ублюдка, когда он вернется!» «Он вернется?» «Конечно! В сундуке остались метрики на женское имя. Я только что их просмотрела!» «А еще ему понадобится свидетельство об окончании школы!» «Ты не хочешь вернуть на место кольцо?» «Хочу!» — пыхтела Маура. «Но не могу его снять!» Мы пошли в ванную, чтобы воспользоваться мылом. Ободок соскользнул с пухлого пальчика, и панетоны счастливо выдохнула. В этот момент до нас донесся звук шагов. Девушка спрятала колечко на груди. Вернулись горничные. Меня засунули обратно в ванну, добавили кипятка, оттерли ноги мочалкой. Пока я стоически сносила пытки, Дона Дориальта не находила себе места. Она то хмурилась, то саркастично ухмылялась, прищуривала и округляла глаза. Рука ее поминутно ныряла в декольте, а ноги мерили шагами плитки мозаичного пола. «Повесь кольцо на цепочку и дело с концом», — предложила я. «Чудесная мысль!» От возбуждения меня буквально трясло. Карла Маламока. Шпионка. Интриганка. Интриган. Пользуясь своими личинами, он мог проникнуть в любое столичное общество. Иногда он был сеньорой, иногда юношей вольных нравов Ньяга. Не будь мы с Маурой столь наивны, давно распознали бы маскарад. Панеттони в него влюблена. И что... Неужели командор Дриальта позволит единственной дочери связать свою жизнь непонятно с кем? Тем более, что и у Карлы есть жених в догадке Негропонта. Жених? Боже мой, как это вообще возможно? Горничные обернули меня в простыню и вывели в гостиную. Там уже стояло ростовое зеркало и суетилась стайка портних. «Обождите!» — велела Маура. — Платье наденем потом, сначала займемся лицом. — На мне будет маска, — попыталась я безуспешно возразить. — После полуночи, когда Дона де Горресса сменит официальный костюм на карнавальный наряд. Дона де Риальта усадила меня в центре комнаты и рассматривала с видом великого живописца. Старуха была права. Две недели в заперти отразились на твоем лице не лучшим образом. «Чего мы хотим добиться? Соблазнительной Филамены или величественной?» «Видимо, я в состав этих «мы» не входила, потому что моими желаниями пренебрегли». «Если позволите», — шепнула Констанс с поклоном, «до полуночи мы покажем миру величайшую правительницу, а после — самую желанную деву Акваторатой». «Глаза?» — переспросила Маура. Горничная кивнула, а после — губы и шея. «Серебряная пудра! Золотая! Оттенок кожи слишком теплый для серебра!» Они продолжали перебрасываться отрывистыми фразами, значение которых понять я даже не пыталась. «Девицы знают, что делают. Мне остается отдаться на их волю». Прикрыв глаза, я ощущала щекотные прикосновение беличьих кисточек. «Одновременно мне что-то делали с волосами». «Поднимайся!» – велела Маура. Простыня упала к моим ногам. Мельком взглянув в зеркало, я увидела невероятно бледную, сверхчеловечески глаза, стою абсолютно голую себя. Высокую башню прически оплетали драгоценные цепи, в звеньях которых мерцали некрупные сапфиры. Мочки ушей украшали сапфиры огромные. Вот в такие моменты Панеттони подпихнула локтем помощницу. «Я жалею, что женщинам обязательно нужно носить платье». «Дона де Каресса прекрасна!» вздохнула Констанс, и прочие девушки с ней согласились. Похвала, особенно после критики тишайшей свекрови, пролилась бальзамом на мое сердце. Я приблизилась к манекенам, стоящему у глухой стены. Их было два — на одном висело платье из золотой парчи, на другом — карнавальный наряд. «Русалка?» — спросила я скептично. «Ты же собиралась представить меня морской богиней!» Маура смутилась. «Дона де Горресса выглядит сейчас в точности, как Афродита, явившаяся из моря», — хихикнула одна из горничных и девицы принялись обсуждать, какой эффект произвело бы мое появление перед публикой в костюме богини любви. «Прости», — шепнула Панетоне. — «сеньора Муэрта заставила всех дворцовых портных шить новые покровы для храма. Это все, чего мне удалось добиться». «Русалка так русалка. Подозреваю, что и в этом костюме мне долго красоваться не предстоит». «Я нужна Чезары лишь для официальной части. Может, он еще до полуночи даст мне развод. И тогда мне пригодилось бы нечто немаркое, в чем удобно будет возвращаться в город». Порчевое платье давило на плечи, натирало подмышками и поскрипывало при любом движении. Туфельки, носки которых выглядывали из-под подола, обладали скользкой подошвой и неустойчивыми каблуками. Мне велели зажмуриться, и рассыпали над моей головой горсть золотистой пудры. «Идеально!» — решила Маура. И я поскрипела к выходу. «Клюка бы мне сейчас не помешала!»